Эпило. ты меня когда нибудь в могилу сведешь юлия тяжело опустилась на стул напротив не скрывая своей усталости знаешь как было непросто за час организовать перелет из новосибирска в крым хорошо еще военные помогли и чего мчалось я пожал плечами мы бы сами прилетели да кто бы вас отпустил облеково зло ззыркнула на меня но потом пояснила «Вот представь, по всем документам вы считаетесь без вести пропавшими, и тут появляетесь посреди города полуголые, зато с бутылками в руках. С самфорами. Я приподнял стоящие рядом сосуды. Не с бутылками». «Да какая разница, блин!» — взорвалась куратор. «Вы пропали, понимаешь? Одну Гермес утащил, другой сам в царство мертвых поперся. Я думал, это умер. Вы оба умерли!» «Ты переживала за меня?» Я одним движением выскользнул из-за стола и, подхватив девушку, усадил себе на колени. Ну, прости, дурака, я не мог по-другому. «Пусти, идиот, тут камеры!» Забилась была та, но вдруг успокоилась и, обняв меня, уткнулась в шею. Я так испугалась, думала, увижу, прибью. Никому ничего не сказал, ушел, оставил меня. «Прости, я потерся носом об макушку Юлии, чувствуя, как на шею капают слезы». Я подлец, но Амиком мне дорога так же, как и ты. Я не могу никого из вас бросить. И всегда вернусь. Вы теперь вместе? Обрезкова не спешила успокаиваться, хлюпая носом и выпуская все напряжение, что в ней накопилось за этот месяц. А с остальными что делать будешь? Мы теперь вместе, подчеркнул я первое слово. Или ты думаешь отделаться от меня? Извини, красавица, не выйдет. Тебе еще моим гаремом рулить. «Я нянькой быть не нанималась», — буркнула та, но при этом прижалась еще сильнее. «Сам со своими малолетками возись». «На эту тему мы еще с тобой поговорим. Я ничуть не испугался угрозы, это да и не тот характер был у чтобы оставить что-то без контроля, тем более семью». «Много проблем было?» «Много». Юлия хлюпнула носом. «Следователи замотали. И бюро, и прокуратура, и ФСБ, и чуть ли не пожарные. Всю кровь выпили». «Бедненькая!» — я погладил девушку по спине. «Ну ничего, я вернулся, вставлю всем пистон. За мной не заржавеет». «Угу, гроза полей и огородов», — хмыкнула девушка. «Мико где?» «Спит». Я кивнул в сторону двери. Умаялась. Мы вчера отвально устроили, а пить с Дионисом — то еще приключение. Неподготовленному человеку не стоит. Пусть отдыхает, а то, когда Гермес пришел отвести нас, она на ногах еще с трудом держалась. «Так это ты божественное вино приволок?» Наконец оторвалась от меня обрезкова, с интересом взглянув на запечатанные амфоры. «Вкусное?» «Не, там кое-что гораздо интереснее». Я щелкнул ее по носу. «Подарок от Персифоны. Тебе понравится». «Только не говори, что это...» Юлия заткнула себе рот, уставившись на меня огромными глазами, и продолжила шепотом. «Ты понимаешь, что начнется, если люди узнают?» «Да плевать!» — отмахнулся я. «Забрать их у меня по закону не смогут. А силой? Пусть попробуют. Ты лучше расскажи, чего еще случилось, пока меня не было. Как там мои родители, Ксюха?» На удивление, нормально. Немного успокоившись, Обрискова тут же кинулась наводить красоту, параллельно рассказывая мне новости. «Наталья Павловна сразу сказала, что с тобой все в порядке, и ты вернешься вместе с Мико. Я ей уже СМС-ку отправила». «Благодарю» кивнул я, чувствуя облегчение. «Греки хоть компенсацию выплатили?» «Выплатили», — хмыкнула Юлия. «Но не греки. 20 миллионов». «А чего так дофига?» У меня от удивления чуть глаза на лоб не полезли. «Они же как-то не при делах, это ж форс-мажор. Несчастный случай. Богатые сильно, что ли?» «Это в евро, если что. Но платит не Греция, а Евросоюз, так что для них это копейки», — отмахнулась куратор. «Это сумма за убитых только тобой монстров, а вот организаторы игр задолжали тебе гораздо больше». Не решаясь озвучить вслух, она достала телефон и набрала число на экране. «Вот столько. Это в долларах». «Сколько?» Я пересчитал нули, сглотнул и еще раз пересчитал, не веря, что такое возможно. «Не понял». «Как думаешь, какое видео самое популярное за последний месяц, держится в топе любого видеохостинга, его показали все телеканалы, даже самые мелкие?» Усмехнулась Юлия. «Правильно, прорыв и то, как ты бьешься в первом ряду, разя монстров направо и налево». У организаторов была специальная аппаратура с линзами, позволяющими снимать духов, нейросетями, что в реальном времени достраивают изображение и прочими дико дорогими прибамбасами для получения шикарной картинки». Сам понимаешь, игры — это бизнес, люди хотят видеть чудовище сражения с ними. И все это позволило получить просто великолепнейшие кадры. А я тут при чем? Пока мне не было понятно, за что мне собираются заплатить просто безумные деньги. Не думаю, что орки такие щедрые, тем более, что у них и потери солидные. Один разрушенный стадион чего стоит? Да и бюро по-любому бы наложило лапы, если бы реально можно было выбить с них деньги. Видишь ли, тут образовался очень интересный юридический казус. Юлия окончательно успокоилась. Прорыв — это уже не игры, и юридически снимать то, как ты бьешься, они права не имели. Значит, должны заплатить всем, кто попал в кадр, а так как интерес зрителей сосредоточен на тебе, то и выплата должна быть соответственной. И бюро с радостью наложило бы на них свои лапы, но перед тем, как ты исчез, когда еще никто не знал, что у организаторов есть видеозаписи битвы, зампредседателя бюро, возглавляющий нашу делегацию на играх, сделал официальное заявление, что, мол, все, что делала команда и ты лично, это только ваша инициатива и никакого отношения к бюро не имеет. И более того… Он написал служебную записку, а наш министр по ней выпустил распоряжение считать ваши действия самостоятельными. Прикрыли жопу, значит. Я ничуть не удивился таким действием. И чего? А то, что теперь вы считаетесь частными лицами и никакие выплаты бюро не положены, — усмехнулась обрискова Так что все идет в личный карман. Гриша там утрясает формальности». До этого организаторы морозились, мол, тебя самого нет, а без признания тебя погибшим они не могут выплатить деньги наследникам. Но теперь он их дожмет. Думаю, первый транш будет в течение месяца-двух. Прикольно. Не сказать, что меня эта новость оставила равнодушным, но пока я просто не мог осознать размер вознаграждения. А еще чего нового? Лотаринги за спасение наследника подарили тебе 50 гектаров виноградников с домиком припомнила девушка. Очень хороший сорт, между прочим, элитный. Юль, давай серьезно. Я взял ее за руку. Чего случилось? Что-то серьезное? Тебя отстранили. Та, наконец, пересилила себя и взглянула мне в глаза. Ты больше не командир. Ну, логично. Я пожал плечами. И кто теперь старший? Таня? Нет, ты не понял. Тяжело вздохнула юля Тебя вообще отстранили по подозрению в ренегатстве. А командует теперь Наталья. Та самая, на чье место я взяла тебя год назад. Она вернулась и уходить больше не собирается. А тебя ненавидит и постарается выкинуть из команды. Блин, я думал, действительно что-то серьезное. Я улыбнулся, обнимая девушку. Мелочи все это. Разберемся. Пошли спать, а? А то я тоже еле на ногах стою. А завтра расскажу, как я в стиксе купался то еще ощущение уж поверь мне на слово